С дрожью от бешенства и жажды мести вышел Мирович на открытый лужок. Стемнело, и только на круче с самого высокого взгорья стоял весь залитый яркими лучами зари липовый кут. Трехглавая на выгоне церковь, за церковью барская, когда-то родная Мировичу, а теперь чужая усадьба. Долго он смотрел на цейков и село Сумерки уже покрыли поселок Он не замечал комаров и мошек, кусавших ему руки и лицо Обернулся, хотел идти И вдруг судорожно и громко захохотал Подлец я, жадный и низкий подлец рабщу и сетую и на что же? Что не отдают мне того, чего у меня и не было, Деревушки, клочка земли. А он далекий, виденный мною затворник, Он царственный узник, Его-то доля какова? И мне ли, мне ли сравниться с ним? У него был венец. «Царство! Да какое!» И его свергли, заточили, Держат под замком, в заперти. «Ужас, люди! Ужас!» Двое суток пропадал Мирович. Наймит Данилы хотел уже о нем подавать явку комиссару. На третьи сутки гость возвратился вечером, Немытый, всклокоченный, с разорванной обувью в грязи. Усталая, еле двигавшая ногами собака плелась за ним. Мирович жадно закусил хлебом с крынкой молока, бросил корку собаки. Данила Тарасович, так и не вернулся? Нет. Пойду со сном. Видать, сильно обидели малого. Ох.